Глава 3. В свежие августовские вечера Максимка Строгов уходил за село к озерам. Если не было товарищей, уходил один. Домовничавшая Агафья вначале беспокоилась, удерживала внука и как-то пожаловалась на Максимку отцу. Матвей только рукой махнул. «Не держи ты его, мама, пусть уходит». С тех пор Максимка уходил без спросу. Возвращался он утром и приносил ночную добычу. только карасей, нанизанных за жабры наталовый прутик, подлинявших уток, пойманных с помощью остроухого черного пса собольки. Однажды, собираясь на озеро, Максимка попросил бабушку дать ему мешок. Агафья удивилась этому. Максимка объяснил. «Калины, бабуся, нарву!» «Калины там полным-полно!» Агафья любила пироги с калиной и, отыскав в кладовке мешок, наказала внуку. «Попусту-то, сынок, не ломай калину. Долго ли ее на нет перевести? Будешь рвать, выбирай стебликита то с ягодой». Принесешь, я ее на доске разложу, да вон на солнце вынесу. Она и дойдет. Какая сейчас-то еще калина? Белая, зеленуха. Ее время, сынок, воздвижение, а послезавтра только еще второй спас. Ну, до чего говорить. Рвать надо. Будешь ее спелую дожидать, никакой не достанется. Всю пооберут. Максимка отрезал кусок хлеба, завернул его в мешок и, перебросив зипун через плечо, пошел к двери. «Ночевал бы ты, сынок, дома». Все равно ночью калин рвать не будешь, — попыталась удержать внука Агафья. Максимка задержался у порога, сказал, — Нет, бабуся, пойду. Сегодня на вечерней заре на мутах окуней думаем ловить. А спать в шалашах будем. Со мной Андрюшка Зотов идет. Агафья улыбнулась вслед Максимке, подумала, — Артем тот в мать, хозяин. А этот по отцовской дорожке пойдет. От горшка три вершка. А смелый, не дай бог, ни водяных, ни леших не признает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 Сам верховых видел. Ну, а ты думаешь, нет? С Михайлой даже разговаривали. Я бы, говорит, вас, ребятишки, и рад бы пустить. Да Евдокима Платоныча боюсь. Маслобойню тут в кедраче собираются строить. Из ореха масло будут бить. Велели каждую шишку сторожить пуще глаза. Закедровник-то, говорит, этому из уезда Адамову, что ли. Дед Евдоким с Демьяном два Борова увезли. Даже ребенка отдали. А Михайло тоже задаваться стал. Сначала рассказал все а потом давай нас гнать андрюшку так стеганул что аж кровь проступила все равно мы ему так этого не спустим под караулем в переулке и трахнем по башке кирпичом гагара конопатая ноги растопырил возмущенный Максимку уселся на порог и стаскивая с ног бродни продолжал посылать юткинскому работнику все новые и новые угрозы дед фишка выслушал внука с великой скорбью на лице взглянув на матвея сокрушенно покачал головой.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 Как только Агафья, всхлипнув, замолчала, она повернулась к Матвею, сидевшему на кровати, и с раздражением крикнула ему. — Что молчишь, родитель мужицкий? Кедровник отберут? Где деньги на подать брать будешь? А ребятишек? На какие доходы-приходы одевать станешь? Или, думаешь, губернатор способие с нарочным пришлет? на дескать, мужички, дожидайтесь! Батя с Демкой его пади уж семь раз обдарили губернатора вашего. Эх, вы, ротозеи, мало вас чертей дураков обманывают!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 А дед Фишка, полежав в предбаннике, отдохнул, Матвей спросил его: Дядя, ты у переселенцев в подтаежном и ягодном, бывал? Был раз, Матюша. Давно, по первости еще, когда они только селиться начали. У тебя там знакомство, есть с кем-нибудь? Нет, Матюша. Чего нет, того нет. А, к примеру, зачем тебе? Матвей не стал скрывать от старика свои мысли. А кедровники, дядя, я все думаю. По всему выходит, не миновать нам драки.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 Они ушли из бани, ни о чем не договорившись. Ночь Матвей провел, не смыкая глаз. Он просидел у окна от вечерней зари до утренней. За ночь искурил целый кисет табаку. Заваренка под окном была усеяна окурками. На рассвете Агафья проснулась, поднялась доить коров. Увидев сына у окна, изумилась. — Ты что, этот окно поднялся? — Я еще и не ложился, мама. Агафья подошла к сыну, обняла его и зашептала. — Ты, сынок, от думки, смотри, умом не свихнись.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 Матвей велел ему завести знакомство с такими мужиками, у которых и достатку-то полупустой надел земли, да не собранной пайки дровых шишек. Когда перед ним показалось несколько труп, торчавших из низких крыш, засланных над два ската свежим, плотным дерном, он решил зайти в самую крайнюю землянку. К ее дверям пришлось спускаться по трубке, круто спадавшей по берегу бойрака. Землянка поразила его своей величиной. Тут было просторно, как в хорошей избе.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 С роду феногеном хозяин кличут. Мужик поднял голову, протер кулаком глаза. — Ой, обмешурился старик я. — Проходи, садись. — Из каких краев-то будешь? Потягиваясь и зевая, мужик поднялся, почесывая круглую облысевшую голову. Дед Фишка не без радости подумал. Один одинешенек дома. Сейчас я ему размалю ее о кедровнике». Дед Фишка присел на скамейку у стола, спросил хозяина. — Не староверы? Трубку запалить дозволишь?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 прежде чем дед Фишка, раскурив трубку, начал обычный разговор. «Как поживаете на вольной земельке, хозяин?» «Живем помаленьку», — лениво ответил мужик. Урожаешь то нынче как, ладный?» «А зимы добрые, яровые поплоше», — дед Фишка недовольно крякнул. Не нравились ему короткие, односложные ответы мужика. Берюк, Чистый бирюк!» — про себя обругал его старик и подумал. «Ну, погоди, я тебя не мытьем, так катанем. И, заглянув мужику в глаза, начала своем главным: «Шишковать-то собираетесь? Орех, но не есть. У нас в волчьих норах мужики ждут не дождутся, когда настанет пора в кедровник выходить. Выбился за лето народ из деньжонок». Эти слова, по-видимому, тронули мужика, и он оживленно сказал. «Что там, шишкобой? Гривенник заработаешь, а тем временем на полях рубль потеряешь». Не стоило пока противоречить мужику но и соглашаться во всем с ним у деда Фишки тоже не было желания. Подергав себя за мохнатые брови, он сказал, «Если, значит, э, на полях есть что убирать, да ведь и не у каждого там густо бывает. У нашего брата при хорошей погоде все уборки на неделю. Земли тут черт чергой не мерил. Хвати сеять негде, кругом пни до колоды». Мужик заметно насупился и молчал. Это удивило деда Фишку.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 чего чего а таких слов дед фишка никак не ожидал э, -э, -э на богача видать нарвался халера его задави наконец догадался он и чтобы удостовериться в этом сразу переменил разговор просторная у тебя хозяин землянка горница окинув еще раз взглядом землянку проговорил дед фишка а в избе все же лучше жить тут кто то на краю поселка крестовый дом строит таких домов и у нас в волчьих норах раз два и обчелся это мой сруб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 — проговорил один из мужиков. — Зашли узнать. — Людей надо, — подтвердил хозяин. — Как нанимаешь-то? — По Подесятинно или еще как? — опять спросил тот же мужик. — Посуслонно. — Девятнадцать суслонов мои, двадцатый ваш. Мужики переглянулись, а дед Фишка выразил свое мнение вслух. — Дешево платишь, хозяин. — Четырнадцать суслонов твоих, пятнадцатый наш. Вот так на худой конец пойдет, — сказал один из мужиков. — Нет, так не пойдет.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 «Ну и жила, ваш Касьян!» — заговорил дед Фишка, догоняя мужиков. Те оглянулись, зашагали медленнее. «А ты, дед, что, тоже из-за куска хлеба по белому свету мыкаешься?» «Издалека?» «Какой там издалека?» «Сосед ваш, волченорский». «Из волчьих нор, гляди-ка!» — удивились мужики. «У вас там своих богатеев полно». «Богатеи есть. Да заработка хорошего нету. А задарма кому охоту горб гнуть?» «Ну вот, Алексей...» А ты в волчьи норы все меня звал. Пойдем да пойдем. Да и пойдешь, Мирон. Дорого ледешь и Пойдешь. С голоду помирать не станешь. Дед Фишка поддакнул. Истинная правда, Алексей. брюха оно дюжа поедет тоскливое. Худо-бедно, а два раза в день, начато. подай ему питание, какое там не наесть. Увидев лежащие у тропинки осиновые бревна, дед Фишка проворно подбежал к ним, сел и сказал мужикам. Алексей, Мирон, садитесь, покурим».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 Один разве совладаешь с ними? А из России доходят да служки об жизни. Как там теперь народишка живет? Спросил дед Фишка, подсыпая в свою трубку щепотку самосада. Служки есть. У многих родня в Тамбовской осталось. Письма пишут, опять заговорил более общительный Алексей. Но до радости никакой нет в тех письмах. Из года в год мужику все ту же приходится. Вот хоть бы эти самые труба. Богатому тут и землицы побольше да получше.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 «Умно, придумано!» — первым откликнулся Алексей. Знаете, есть у вас башковитые мужики? передаем поддержим, пусть не сумлеваются». «Все до одного поддержим», — подтвердил Мирон. «Сегодня же взбаламутим мужиков». «Еще вашим соседям в Подтаежной шепнуть надо. Как дело у нас поспеет, мы вам гонца пошлем. А то я и сам добегу». «Но чур, мужики, до поры до времени молчать, чтобы ребятишкам и бабам, боже упаси, ни-ни!» «В Подтаежной сегодня дойду».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 осматривая старика с головы до ног. «Я самый! В точности и при полной обмундировке, засмеялся дед Фишка. «Знаем, знаем тебя, дед! По слухам знаем!» сказал Алексей. «В прошлом году зверь повадился во дворы к нам ходить. Так в народе-то все и говорили. Надо, дескать, в волчьи норы к деду Фишке ехать. Он живо на медведя управо найдет!» Дед Фишка весело захохотал. «Это можем! Мы с племянником Матюшей перебили их пропасть!» Ну.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 — Дело есть, — подъезжая, — проговорил Мартин Горбачев. — Я тебя по всем полям ищу. Артемка твой сюда меня направил. Уток, — говорит, — пошел на озеро бить. — С тобой набьешь. Слышишь, ведь, что не стрелял. Взял бы, да и обождал немного. С нескрываемым чувством досады проговорил Матвей. — Да мне и в голову не пришло, — улыбнулся Мартин. Не до этого, брат. Сейчас у меня Евдоким Юткин был. — Что ты говоришь? — Зачем? — спросил Матвей, сразу обмякнув. — А кедровники тревожатся.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 Езжай, Мартын, сейчас же к Евдокиму и нанимайся. Скажи, мол, что передумал. Но уж нет. Народ потом проходу не даст, вслед как собаки улюлюкать будут. Народ тебе только спасибо скажет. С какой стати? А с такой, что ты все село выручишь. Как время подойдет, ты знать дашь народу. Евдоким не зря тревожится. У них с Демкой на все духу хватит. Может, охрану-то набирают, чтобы в случае чего народ дубинками встретить? Задумчиво проговорил Матвей, посматривая на безлесый холм, за которым начинался кедровник. Вот это ты, пожалуй, угадал, задумался и Мартин. Евдоким сказал мне, что двух сторожей новоселов нанял. э, -э своим-то не верит, живоглот, — выругался Матвей. Думают, поди, что мы забыли о новоселах-то. Давай, езжай, Мартин, нанимайся. Он ведь самодур начнет отказывать слезу пусти. Боюсь, что устроят они нам побоище. — Все может быть, — согласился Мартын и, помолчав, махнул рукой. — Ладно, завтра пойду наниматься. Тут на полях-то палашка одна с ребятами управится. — Давай, давай, Мартын, нанимайся. А о и так скажи. Трудно будет, поможем. Они еще поговорили с минуту и отправились в разные стороны. На другой день в полдень к Матвею прибежал сын Мартына Ромка.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 предупредят Евдокима с Демьяном или нет, и если предупредят, отступят они или в драку полезут. Ворота и калитка церковной ограды оказались запертыми на замок. Матвей и Архип перепрыгнули через ограду, подошли к церковному крыльцу и стали искать веревку от колокола. Обычно конец этой веревки заматывался на левый резной столб крыльца. Каждому, большому и малому, было известно, случится какая беда,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 Анна держалась, несмотря на страшную боль. «Бабы! Тащите его с седла!» — крикнула она. Бабы и без того знали, что делать. Они схватили Евдокима за пол озяма азяма, и он упал головой вниз. Анна отпустила поводья, и лошадь понеслась в березняк. Евдоким поднялся с земли и, кляня белый свет, побрел от кедровника прочь. Бабы-ребятишки кинулись на бугор, с которого начинался кедровник. Услышав их радостные возгласы,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 Платон больше не вызывал жалости, и в груди деда Фишки подымалось против него немое ожесточение. «Да что я над ним, как свечка, стою? Он, видно, меня с тяжком-то угостил, подлец!» — подумал дед Фишка и, не колеблясь, зашагал к новоселам. Скоро эхо разнесло по кедровнику первый удар борца в кедр. Зачин сделали волчинорцы. Новоселы были уже наготове и тотчас ответили. Потом застучали по всему кедровнику.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 У них не было никакого желания. Урядник попробовал взвалить все на понятых, но те зароптали и согласились идти в лес только вместе с ним. Урядник потоптался на месте, походил по глубокому буераку, скрытому в Березняке, и решил вернуться в село. Евдокиму Юткину и волосному старшине он заявил, что дело тут пахнет кровопролитием, а идти на такое дело без разрешения господина Станового пристава он никак не может.